Сейчас же, после того, как бюст был закончен, император снова пригласил к себе Иосифа. На этот раз он был один, и Иосиф сразу увидел, что апатия первых недель исчезла. За это время массы придумали для Тита странное прозвище. Они назвали его Кит. Вероятно, они хотели выразить этим словом всю огромность его власти в сочетании с нерешительностью и медлительностью. как бы то ни было, но сегодня он ничуть не напоминал кита. Наоборот, казалось, он в отличном настроении, очень общителен, и он не утаил от Иосифа причин, происшедшие в нем перемены. Страх, вызванный промедлением Береники, исчез. Не потому она задержала так долго свой приезд, что, как он боялся, тени его старых деяний вновь встали между ним и ею, разрушение храма, Дерзкий по-мужски обман, каким он заманил ее к себе и взял насильно. Наоборот, все разъяснилось самым благоприятным образом. Ее удерживают наивные, даже трогательные побуждения. Она, глупенькая в своем благочестии, хочет прежде чем надолго поселиться с ним в Риме, поладить со своим богом, построить будущее счастье на жертве, Она занимается умерщвлением плоти, самоотречением и покаянием. Во славу Ягвы она остриглась и дала обед приехать в Рим, только когда волосы снова отрастут. Из страха Божьего, как она пишет, отказывается она от радости скорой встречи. Может быть, замечает он доверчиво и подталкивает Иосифа локтем, при этом играет роль и то, что она не хочет показаться ему с короткими волосами. глупенькая. Как будто он будет меньше любить ее, даже если она обреется наголо. Сначала, чтобы сделать жертву еще труднее, она даже не хотела сообщить ему причину своего промедления. Она считала, что этот обед касается только ее и ее бога. Но в конце концов все-таки решила написать ему об этом. Он рад до глубины души, что все объяснилось с такой ребячливой затеей. Иосиф слушал с удивлением недоверчиво. Он знал Беренику и знал еврейские правила и обычаи. Отказывались от вина и стригли себе волосы лишь в том случае, когда Ягвы спасал человека от большой непосредственной опасности. Нет, это не могло быть настоящей причиной ее задержки. здесь было что-то другое загадочное. Римлянина она может обмануть, но не его. Как бы то ни было, она приедет, а тит увлечен ею так же, как тогда в Александрии. Все это мелькает в голове Иосифа во время рассказа счастливого императора, но он не обнаруживает перед ним своих сомнений. Император продолжает болтать. Весело говорит о сюрпризе, который он ей готовит. А вот и сюрприз. Он вызвал к себе астронома Канона, чтобы принять его в присутствии Иосифа. Пусть ученый расскажет ему о новом открытом им созвездии. Оно находится вблизи созвездия Льва. Семь очень маленьких звезд. Люди с острым зрением видят от десяти до двенадцати. «Далекое, нежное сияние, тонкое, как волосы». «А придумали вы название для вашего созвездия?» спросил император. «Я хотел просить ваше величество дать ему имя», ответил смиренно ученый. «Назовите созвездие «Волосы Береники», приказал, улыбаясь Тит. «Дело в том, что принцесса Береника пожертвовала свои волосы небу, объяснил он. «Думаю, что небо приняло ее дар и сохранит его». Весь Рим толпился у храма мира, когда в библиотеке устанавливали бюст Иосифа, первого еврея, удостоившегося от императора этой милости. Самому Иосифу едва удалось достать двадцать пропусков, которые Дарион потребовала для своих друзей. Рабы с трудом притащили бюст и поставили его на гладкий мраморный цоколь. Многочисленные приглашенные молча выстроились с широким полукругом. Кудощавая, странно поблескивающая голова Иосифа, безглазая и все же исполненная мудрого любопытства, гордо и свысока смотрела через плечо на пышную толпу. «Юний Марул!» которому Иосиф просил поручить торжественную речь, встал перед бюстом. Он говорил о писателе, о писателе-историке. Он восхвалял человека, который увековечивает деяния, приходящее. Правитель приходит, и приходит дело его. Полководец умирает, и его победа забывается. Реально ли они эти деяния? Не изменяются ли они даже во время своего свершения? Они многосмысленны, для каждого их участника означают они нечто иное, каждый видит их со своей точки зрения. Но вот писатель берет эти события и придает им единый смысл, так что они стоят перед всеми проясненные понятные. Могущественнее смерти великий писатель-историк. Он владеет тайной повелевать волной, чтобы она не растеклась, но застыла навек. Иудеи рано это поняли. Они с древних времен пытались закрепить свою историю в преданиях, которые открыл им их Бог. Они, как показывают перевод их канона семью учеными, великие историки. Поэтому кажется двойным триумфом, что император Тит не только победил иудеев, но и дал превосходному писателю, иудею Иосифу Флавию, возможность написать историю этой победы. Если сегодня Всеблагой и Величайший Тит принимает своего историка, первого писателя-иудея, в число тех, чьи произведения сохраняются в Зале Бессмертных, то эта высокая награда все же не слишком высока, ибо только благодаря книге нашего Иосифа деяния Рима в Иудее будут жить для далекого потомства».